Глава 35. Любовь движет миром, давно набившая оскомину красивая банальность, вызывающая неприятный зуд и нестерпимое желание зарубить верным ятаганам любителя подобных глупостей. Миром действительно правят чувства, да все не те. Яркая ненависть, слепящая ярость, всепоглощающая злость и истовая вера. Именно они переворачивают вверх дном устоявшиеся мироустройства и громят прежние идеалы, разрушают и низвергают в бездну страны и народы. Разбудить, зажечь столь страшные стихии непросто. Необходима идея. Именно она становится маяком, горящим во тьме враждебности и непонимания. Зовет, манит, требует. Только во имя нее можно испепелить самого себя в костре борьбы. переплавить в оружие стихию чувств. Но то крайние, запредельные грани эмоций, не испытанные большинством разумных. Есть и более животные, а потому естественные их проявления. Ненависть к врагам, ярость в бою, злость на собственную слабость, недальновидность, лень, вера в будущее и в самого себя. Простые, но оттого не менее опасные чувства, которые могут сжечь слабого духом, «Ослабь барьеры воли, и даже самые сильные из нас погрузятся в пучину безумия!» Аврос Чисмар понимал, насколько он истощил себя бессмысленными терзаниями, но ничего поделать не мог. Стыд за столь бездарный провал и страх перед наказанием от лорда Маркуса бичами боли полосовали душу. «Проиграл шаману, служителю неведомых господ. В очередной раз проиграл. Неудачи всегда мучительны». Но когда ты, болезненно самолюбив, жаждешь победы, только встал на тропу успеха и... Вновь глупо смотришь на оскал фортуны. Как это унизительно и тяжело падать лицом в грязь собственных просчетов. Пусть не он выбирал корабль для путешествия, не он договаривался с капитаном, пусть... Темный Орис кинул кости и выпали глаза демона. На то Аврос и Мак, чтобы поворачивать мир, как угодно его воле, а не спешно бежать от опасности при первой же угрозе. Воля лорда Маркуса требует безоговорочного исполнения. Хотя от Чисмара не требует исполнения жестких сроков прибытия в Гамзар, но и блуждать по Суду не знамо сколько седьмиц, никто ему не позволял. Демоны бездны. И откуда взялся проклятый шаман со своими спящими? хвугров старик! Как все хорошо начиналось и как паршиво закончилось. Стоит ему потерять порученный груз, и к клейму неудачника добавится тягостное посмертие, которое наверняка обеспечит горемыке колдуну могущественный лорд Маркус. Нет, даже мысли об окончательном провале не должно возникать. Только победа. Все ради победы. Демон доставил обессиленное тело мага на западный берег Сауда в полусотни верст от Устья Заарани. Все время путешествие слилось в воспоминаниях Авроса в бесконечную череду соленых брызг, синих волн и палящего тасса. Агент Тлантаса надорвался, замахнулся на магическое действие, до которого все еще не дорос. Наложив на вызванного демона путь и заклятие и задав конечную цель, Аврос Чисмор провалился в зыбкое состояние полуяви-полубреда, когда кошмары мрачных фантазий терзают сердце, изредка переплетаясь с реальностью. Чудовище из бездны выполнило договор, доставив темного чародея на берег. Но вот только как быть дальше? Ослабленный, измученный плаванием человек сбежал от опасного врага, сохранил ценный груз, но по-прежнему был очень далеко от цели. После пробуждения на каменистом пляже в неудобной позе с израненными в кровь руками некромант начал мыслить категориями лесного зверя. Встать, проверить свои вещи – Найти воду, еду, убежище и отлежаться там. Как же быстро вся мощь разума сужается до интересов присущих той же мыши или хавфу. При втором пробуждении Авроса сознание его было ясным, но тело мучительно ныло. Горела кожа, обожженная еще на спине чудовище под жгучими лучами тасса, ломила затекшие мышцы, в голове поселились маленькие кузнецы с увесистыми молоточками, но все же главное — он жив. Рядом журчит маленький ручеек, неизвестно, как найденный незадолго до падения в бездну сна. Недалеко шуршат листвой заросли местной разновидности Друла. Жизнь продолжается, а значит и борьба. Наспех приведя себя в порядок, насытившись и утолив жажду, Тлантосец расчистил небольшой клочок земли и принялся вычерчивать грубый рисунок Поднебесной Империи и Загорного Халифата. «Сейчас я где-то здесь». Кончик сухой ветки обводит кружок южнее устья Заорани. Можно пройти вдоль побережья на север и сесть на корабль в ближайшем порту. Вот только пираты лютуют как никогда. Корабль просто не найдешь. Грубая стила энергично зачеркнула нарисованную было волнистую линию слева от кружка. Да и глупо возвращаться туда, где тебе уже дали по носу. Некромант замер, умчавшись мыслями к событиям на корабле пиратов, но тут же мотнул головой — и зло скрипнул зубами. Можно идти на юг к Хуаньтан, вдоль реки, пройти до Иссорского Чурдана и сесть на корабль, следующий хотя бы в Бурнал. Кончик ветки постучал по загогулине реки на рисунке, после чего Аврос с раздражением выругался. И попасть в загребущие лапы островитян. Они же все купеческие корабли досматривают, а уж теперь с этой мархузовой войной тоже отпадает. Оставались два варианта. либо переправиться через Зарань и двигаться в Халифат, либо пройти вдоль реки к Дерине, взять летающую лодку и долететь до Ралайята или Халиса, куда угодно, где есть пузырные станции. Вот посмотрел на схему, и сразу становится ясно, что особого выбора-то и нет. Почти весь север Поднебесной империи — это непроходимые джунгли, преодолеть которые задача не из простых. Так что остается Дерина с вездесущей имперской тайной канцелярией, пыточными мастерами и культом нелюбви к чужеземцам, особенно чужеземцам без печати о пересечении границы в подорожных. Пусть и говорят, из двух зол не выбирают, но болтать легко. Ты выполни, попробуй. Определившись с дорогой, Аврос не тратил больше ни одной лишней секунды. Повесил через плечо сумку с грузом, поправил Храгис и легкой рысью двинулся на восток. Через несколько минут бега ноги сами вынесли из зарослей кустарника на узкую дорогу. Переставлять ноги стало гораздо веселей, трава и корни больше не мешали. Вот только не бегун Чисмар, не тому всю жизнь учился. Через какие-то 20-30 минут чередования коротких пробежек с быстрым шагом настроение мага испортилось. Далеко он так не убежит, скоро мышцы нальются усталостью и понадобится привал. С каждым разом таких привалов будет все больше и больше. И вот уже ему придется просто неспешно шагать, загребая пыль ногами, тоскуя по обычному коню. «Где монам весь этот мир?» — прорычал остановившийся некромант и, сойдя с дороги, потрусил в сторону небольшой рощицы. «Раз уж ты маг, то и будь магом, а не нищим странником». После морского путешествия весь запас магических ингредиентов для обрядов оказался подпорчен водой, и Аврос его выкинул, поэтому пришлось обходиться заменителями, найденными тут же, на месте. Неровный круг на земле, перечеркнутые неприятно извивающимися загогулинами, ладони уверенно мнут и растирают листья, комки, воняющие слизи и дряблые шляпки грибов, после чего швыряют смесь в центр рисунка. Льется заунывная песень, тускло мерцают искры на кончиках пальцев колдуна. Рутина. Нет схватки с непокорными силами, нет борьбы, яростного надрыва разума, метущегося в поисках выхода из лабиринта навалившихся загадок, но и это тоже часть ремесла мага. Тысячелетия назад выверенные формулы, давно изученные движения, предсказуемый результат. Некромант, наконец, замолк и опустил в фигуру кончик крепкого шнурка, другой конец которого зажал в кулаке. «Давайте, ребята, не заставляйте ждать!» Почти ласково шепнул Чисмар и, посмотрев на узкую колонну муравьев, уверенно шагающих к магической схеме. Через минуту в центре фигуры кипело рыжее море, кончик шнурка в руке человека даже чуть-чуть подергивался. С каждым мгновением ком все рос и рос, пока Аврос не нарисовал левой рукой в воздухе маленькую копию рисунка на земле и словно стер его ладонью. Сухо треснул слабый разряд, и муравьи сыпанули в разные стороны. Некромант удовлетворенно поднял перед глазами шнур с черным, как смоль, шариком на конце. «Готово! Как на картинке получился!» Удовлетворенно пробурчал мак и покосился на землю. Фигура уже бледнела, будто растворяясь в почве. Теперь следует мысленно обратиться к сотворенному искателю и передать образ или даже ощущение разыскиваемого предмета. Память угодливо подсунула воспоминания о равнодушном дыхании древности — ровной незамутненной силе и тихой дрожи астрала над местом, хранящим след, заглянувший в мир тьмы. То был курган в Тлантосе недалеко от Талака, но, быть может, есть здесь нечто похожее. Для воплощения внезапной идеи некроманта требовалось особое место. Все-таки он обладатель четвертого ранга, а не десятого. Тому любого кладбища хватило бы. Шарик внезапно дернулся и натянул шнур, указывая куда-то вдоль дороги. Аврос намотал веревку на указательный палец, а маленькую сферу сжал в кулаке. Лучше скрыть этот амулет от чужих глаз. Народ здесь, по слухам, обитает темный, но затейливый. Могут такое с чужеземным колдуном учудить, что и демоном тошно станет. Вовремя! Вскоре бредущего некроманта нагнала запряженная ослом телега на двух здоровенных колесах. Хозяином транспорта оказался сморщенный дед в круглой соломенной шляпе и с куцей бороденкой до середины груди. «Не подвезешь, дед?» — уважительно окликнул незнакомца мак и поклонился, прижав руку к груди. Услышав незнакомый голос, осел встал и лениво шевельнул хвостом. Его хозяин изучил авраса мрачным взглядом и, поживав губами, буркнул. «Садись давай! Нечего тут стоять! Дома работы полно!» Агент Тлантоса вежливо кивнул и запрыгнул сзади, отчего доски телеги обиженно скрипнули, а дед пригрозил гневом небес, если попутчик сломает его повозку. «Ладно, дед, поехали. Не бойся, смирно сидеть буду», — хмыкнул маг и пристроил сумку на коленях. Конечно, и так можно ехать, да уж больно долго и небезопасно. Местная стража мигом остановит и в тюрьму уволочет для выяснения всей подноготной столь подозрительной личности. Уж лучше, как он задумал. Так надежней. Дед с попутчиком не разговаривал, точно забыл о нем, лишь изредка прерывал молчание и долго с надрывом тянул и тянул печальную песню без слов. От нее под кожей у толпами бегали мурашки и сводило скулы. До невозможности хотелось отвертеть этому сморчку башку, только бы он замолчал. Несколько раз они обгоняли или встречались с спутниками одиночками Иногда парами или даже небольшими группами низкорослых желтокожих людей в обтрепанной одежде, то ли бредущие в поисках лучшей доли нищие, то ли местные крестьяне, отправившиеся по своим делам. Уже темнело, когда в кулаке некроманта начал пульсировать искатель. Чисмар осторожно разжал пальцы и увидел сгусток мрака, сжимающийся и разжимающийся в такт биению его сердца. Неслыханная удача, требуемое место совсем близко. «Дед, а тут никаких мест дренных нет. Ну, там, с огнями по ночам, с тонами и кошмарными ожившими». Внешне лениво поинтересовался Аврос. Но старик насторожился и на всякий случай оглянулся. чего же нет? Есть! Аккурат, вон за той канавой, между парой столбов, такое место и есть. Вот только тебе зачем?» В сумерках глаза старика опасно блеснули, и рука проворно нырнула под перевернутую корзинку, притулившуюся рядом. «Зря!» — врезав по затылку крестьянина, древком храги собросил чисмар. Дед рухнул в пыль, а некромант заглянул под корзинку. Там лежал короткий нож с загнутым на манер когтя клинком. Маг присвистнул, представив, как лезвие перерезает его горло или входит под ребра. Соскочив с повозки, Аврос пробормотал над головой осла формулу подчинения. После чего принялся обрезать упряжно присмеревшим животным. Теперь следовало как-то перетащить его через небольшую канаву, провести сквозь густые кусты и загнать в дурное, нелюбимое животными место. Непростая задачка даже для чародея, но Чисмар справился, иначе и быть не могло. Здешний клочок дурной земли светился свирепой яростью неупокоенных, точно нечистое кладбище перед прорывом бездны. В небе уже зажглась ярдига, когда некромант повалил покорное четвероногое набок и вбил ему между ребер темный клинок. Губы шептали слова призыва тьмы, а сознание уже парило рядом с телом жертвы, обрывая последние нити, которые еще связывают дух с его разрушенным обиталищем из плоти. И как только место опустело, его начала заполнять субстанция приглашенной из бездны сущности. Некромант открыл глаза, и отступил на шаг назад, вытирая с лица выступившую из пор кровь. Еще не восстановившийся организм громко протестовал против очередного насилия над собой. Сотворенное Чисмаром действо не относилось к разряду чистой некромантии, но и не было тем безумием, которое он творил на корабле пиратов. Все-таки Аврос не демонолог, и в чужой сфере он тратил куда больше сил, чем мог себе позволить. Сейчас же он провел обряд вызова скакуна ночи, когда бестелесная сущность бездны поселялась в уже мертвом теле. Здесь почти не тратилась энергия мага. Он выступал обычным проводником, мостом между тварью бездны и ее новым временным вместилищем. И кто, кроме некроманта, сможет лучше соединить мир небытия с реальностью жизни? Жаль только, таких существ можно призывать не больше двух в год, и только в особых, подобных этому местах. Произнеся простое заклинание, некромант оглядел тушу животного, напоминавшую сейчас наполненный камнями бурдюк, в котором не все булыжники лежали неподвижно. То и дело хлюпало и чавкало, в стороны летели брызги, земля под ногами жадно дышала, всасывая еще не загустевшую кровь. Мерзость! Маг злоухмыльнулся, но тут же гримаса слетела с лица невесомой пылью. Аврос настороженно прислушался. С северной стороны дороги приближались злобные выкрики и отблески света. «Ах, как нехорошо! Скакун еще не завершил превращение, а им уже собираются помешать. Еще бы час, и он бы уже мчался прочь быстрее ночи». Внезапно некромант что-то вспомнил и принялся копаться в сумке. «Где же ты? Куда я тебя засунул? Наступило твое время!» Чисмар очень спешил, что облегчению поисков не способствовало. «Куда же, куда?» Внезапно Аврос выругался и проверил кармашек в поясе. «Ну, наконец-то, вот оно! Теперь и твое ошкорит преображение завершимо. Некромант потряс зажатым в кулаке мелким камнем и хищно посмотрел на толпу крестьян с факелами. Впереди шел, возбужденно размахивая коротким цепом, хозяин осла. «Мало я тебе, видимо, врезал. Надо было твоим же ножом приласкать», — процедил Аврос, и, прижав к губам кулак, принялся нашептывать слова заклинания. Кисть начала неметь, точно невзрачный камень поглощал все жизненные соки. А толпа крестьян уже перешла придорожную канаву, стоптала и излохматила кусты. Неровный свет факелов порождал сонным демонических теней. «Вот он, кромешник, отрыжка преисподней!» Многоголосый ор оглушал. Опьяненные яростью люди грозили топорами и дубинами, с каждым мигом все сильнее и сильнее распаляясь. Пока они просто встали, крича и ругаясь, сожжениях в пяти от двух скал, где в муках рождался скакун, но оставался всего один шаг до взрыва ненависти, до жаждущего крови безумия, которое позволяет забыть об обычной рабской покорности, безволии и страхе. Аврос Чисмар молчал, судорожно стискивая кулак с ключом вызова спутника. Успокоились и останки несчастного осла, судороги иной жизни прекратились, теперь все изменения проходили вне чувств, доступных обычному человеку. Сгустилось напряжение, вряд ли способное продержаться дольше нескольких секунд. Камнем, столкнувшим замершую было лавину, стал старик. Он впился взглядом в загубленное животное и в закричал нечто бессвязное, потрясая странно неуместным здесь цепом. и плотину ненависти прорвало. Несколько десятков озлобленных мужчин ринулись на нечестивца и разбойника, глумящегося над бессловесным созданием богов. Чисмар выдернул левой рукой храгис из чехла и приготовился к пляске клинков с неграмотным мужичьем. Но бойню прервало кошмарное появление скакуна. Раздутая туша жертвы взорвалась с гулким мокрым хлопком, забрызгав все вокруг мерзкой жижей. Ожидавший этого Авраз давно стоял за одной из скал, но и для него завершение обряда стало неожиданностью. Видимо, место действительно сильное, раз столь скоро закончился ритуал. Эта мысль не успела еще оформиться в голове мага, как тьму ночи сотряс истошный рев, явившийся в мир твари Нижнего мира. Крестьяне замерли, точные стуканы, безумно вращая глазами и по разевая рты. Вокруг разлился запах необоримого ужаса. Людей трясло. Кто-то упал на колени, и у него хватило сил шептать молитву похолодевшими губами. Некромант прошел медленным шагом к вырвавшемуся вперед здоровенному детине, и, крутанов вокруг кисти боевой серп, повалил того на землю. Здоровяк тут же вышел из ступора и начал пока еще бестолково отмахиваться ручищами. «Нет, не надо!» — крик крестьянина захлебнулся в потоке крови, когда храгис вскрыл его грудь. «Нарекаю тебя шкаридом! Я фалоритий мар!» Рыкнул Аврос и вбил кулак с камнем-ключом в широкую рану. Рывок назад, и рука стряхивает кровь, а из дыры в теле, где остался магический осколок, повалил серый в ночи пар. Плоть начала стремительно съеживаться, распадаться в пыль. «Прочь отсюда, холопы!» Некромант презрительно рассмеялся в лицо сходящих с ума крестьян, И его слова развеяли паралич страха. Ноги людей точно зажили собственной жизнью. Мужики кинулись прочь, сбивая друг друга с ног, безжалостно топча упавших и расчищая дорогу ударами своего простого оружия. «Ха -ха -ха -ха! Грязные смерды!» Страшно рассмеялся Чисмар, глядя, как упал, и не поднялся владелец осла. «Старик, тебе ведь уже давали один шанс. А судьба не любит выкидывать на костях одинаковые номера». За спиной мага слабо засвистело, и он повернулся к новорожденному созданию тьмы. «Хорош, настоящий красавец! Осталось посмотреть, насколько ты быстр!» По-хозяйски окинув взглядом неестественную помесь крупного рыкача и изрядно похудевшего из сорского медведя, произнес маг. «Влажно-блестящая кожа, крупные пятна чешуи, безухая голова и мощные когтистые лапы. Узнать про родителя скакуна невозможно». Нежить водила башкой из стороны в сторону и хищно смотрела бездонными провалами глазниц в спину улепетывающих крестьян. Впрочем, нам тут больше делать нечего. Разворошив носком сапога кучу праха, оставшегося от крепкого мужика, Мак наклонился и поднял серую градину. — А из тебя будет отличный спутник. Вновь спрятав ключ в потайной кармашек и подумав, что неплохо бы сделать для него оправу и носить на шее на манер медальона, некромант подозвал скакуна. Чтобы не привлекать внимания, придется скакать всю ночь, пусть и страшно хочется отдохнуть. О столкновении с местными жителями он больше не вспоминал. Недалеко от дырины некромант на своем адском скакуне все-таки попал в засаду. Безумная гонка по ночным дорогам в течение нескольких суток не могла остаться незамеченной в стране, где воля императора возведена в ранг божественного закона и где за его исполнением следят тысячи глаз и ушей. Облавы наверняка начались сразу же после происшествия в ночь сотворения Скакуна, но до этого агент Атлантаса выручала скорость. Да и времени местным начальникам тайного сыска потребовалось немало, чтобы просчитать место появления всадника бездны, как быстро окрестили Авроса здешние крестьяне. К моменту встречи с солдатами Чисмар оказался совершенно разбитым. Ну а как иначе? Будь ты хоть трижды маг и четырежды замечательный наездник, но несколько ночей в седле и даже просто переставлять ноги будешь с гримасой боли. В общем, неудивительно, что некромант попросту прозевал грядущую схватку. Вот он мчится по дороге, прижавшись к скользкой шее скакуна, как вдруг впереди возникает непонятные препятствия, и проклятая нежить одним махом взмывает в воздух. В момент приземления маг так приложился копчиком копчикам о почти каменную спину, что заорал в голос, и ему тут же ответили резкие крики приказов и просвистевшие рядом арбалетные болты. «Вперед, демоново отродье! Гони!» визгливо закричал маг, и точно лошадь ударил скакуна пятками. Гость из бездны яростно засвистел и рванул по диагонали к обочине дороги. «Куда?» — вновь завопил перепугавшийся от неожиданности маг, но тут же смолк. Впереди виднелась широкая загородка из заостренных кольев, которую просто так не перемахнешь. Пока всадник спешно осмысливал происходящее, нежить ворвалась в толпу солдат, вооруженных копьями и короткими мечами. Хоть они и ждали всадника бездны, но все равно его появление стало для них внезапным. Скакун раскидал их, словно безмозглых щенков, полосуя когтями и проламывая черепа стремительными ударами лап. Внес свою лепту в разгром врага и очухавшийся некромант. Он спустил с привязи давно заготовленное заклинание «Ветер Нижнего мира», и хищная тьма расчистила дорогу. Скакун вновь с ненавистью засвистел и по обочине через кусты обогнул второе препятствие. Минута, и вот уже потрепанный имперский отряд остался позади. Безнадежно опоздавший огненный пульсар не успевших к схватке магов ушел далеко в сторону от беглеца. Еще одна победа! Дальше Аврос Чисмар стал гораздо осторожней и до пригорода добирался, минуя дороги, через крестьянские поля. Поселение приходилось обходить стороной из зацепных скортов, которые встречали появление нежити истошным воем. Но все когда-нибудь докончается. Оказавшись у стен города небесного императора, Мак задумался, как ему попасть внутрь. Призванную в этот мир нежить он пока не отпускал, хотя и существовать мерзкому созданию оставалось уже недолго. Некромант не собирался тратить свою энергию на пополнение сил твари, а еще одно место тьмы что-то не встречалось. Сложность проникновения в город открылась в вышкаленной страже. В нескончаемом людском потоке, вливающемся в распахнутые ворота, можно попытаться затеряться – Благо, и одежду, подходящую Аврос, сутки назад раздобыл. Но вот только очень уж он отличается от местных жителей внешне, а полагаться здесь на удачу не стоит. Это тебе не города в Сардуоре. Там, если деньги при тебе, то и сложностей никаких нет. Император безжалостно карает смертью за любое пренебрежение воина своими обязанностями. Хотя, если нельзя пройти, то можно прорваться. Посмотрев на застывшего мертвой куклы из кокуна, протянул маг. Детали грубого, кровавого, но единственно верного плана всплыли в сознании некроманта. Осталось воплотить их в жизнь. На следующее утро, засветло, переодевшись крестьянином, надвинув на лоб шляпу и согнувшись точно древний старик, агент Тлантоса двинулся в сторону ворот в город. Там уже стояла длинная очередь, которая медленно начала втягиваться внутрь, как только ворота отворились. «Только бы сумасшедшая тварюка меня вместе со всеми не стоптала», подумал Мак. И заклинанием отпустил поводья, удерживающие скакуна в густой траве в какой-то версте отсюда. Даже здесь он ощутил отголоски радости и мерзкого предвкушения, разом наполнивших нежить. Гость из тьмы устремился к цели. Как и ожидалось, у местных стражников служба действительно оказалась на высоте. Закричали дозорные, что-то завопил толстяк в золотом, слепящем глазах халате. Несколько человек даже метнулось к створкам, но скакун был подобен ветру. Он стрелой пролетел рядом с людьми, стремящимися попасть в город, и тараном врезался в заслон из солдат. Смотреть на происходящее было жутко и одновременно притягательно. Отлетающие в сторону тела, кровь, рев и вопли погибающих. Вместо того, чтобы бежать без оглядки прочь, люди, наоборот, начали напирать, будто боялись пропустить нечто интересное. Но им отводилась не только роль зрителей, но и актеров. Какой-то молодой офицер, как разглядел Аврас, отпрыгнул к здоровенной бочке с широким раструбом и направил его на увязших в драке с демоном солдат. Одно движение кисти и струя жидкого огня ударила из сопла. «Ханьский огонь!» — заорал Чис, метнувшись прочь с дороги, но никто не обратил внимания на его слова. В проходе теперь полыхала стена огня. Разбегались обожженные или просто обезумевшие от ужаса люди. «Сурово!» С равнодушием к погибшим протянул маг и начал пробираться ко входу. Огонь быстро увидал без пищи, но с работой справился. Скакун погиб из пепеленной враждебной стихии. Вместе с ним этот мир покинуло никак не меньше двух десятков стражников и обычных людей. Сотворив слабенькую защиту от огня и задержав дыхание, некроман тринулся в угасающий костер. У него в запасе секунд десять-пятнадцать. Ровно столько продержится заклинание, «Потому главное не споткнуться и не упасть. Это неизбежно приведет к ранениям или даже гибели». Аврос успел и проскочил через ворота с изрядным запасом времени и столкнулся нос к носу с офицером, легко жертвующим людскими жизнями и тремя его подчиненными. Некроманту хватило одного движения Храгеса, выхваченного из мешка, чтобы расправиться с командиром стражников. Минутная схватка, и еще два тела упали на мостовую. Третий стражник бесславно бежал, И не стоило сомневаться, он быстро вернется с подкреплением. Пора и мне пробежаться, пробормотал поднос Аврос и, спрятав боевой серп обратно в мешок, припустил по боковой улочке. Когда-то давно он читал, что в дырине три пузырных переправы, или, как здесь их называют, три причала для летающих лодок. Высокий шпиль одной из них виднелся даже из-за стен, где-то в восточной части города. Пробежав полквартала, Маг тут же перешел на медленный шаг. приняв облик сгорбленного старца. Пусть так идти и тяжело, но все же не очень выделяешься из общей толпы, и через полчаса он достиг цели, из-за которой и была затеяна вся эта кутерьма с ночными скачками, драками и штурмом ворот. Местная башня переправы выглядела совсем не похожа на ее сестер в других городах Торна. Свой собственный особенный стиль, иначе оформленные ярусы, красочная расцветка и такие необычные пузыри у причалов. Пожалуй, здесь следовало бы поставить пост стражи, чтобы отлавливать каждого обладателя, раскрытого в удивлении рта. Именно по этому признаку можно отсеивать местных жителей от замаскированных чужеземцев. Сам Аврос лишь усилием воли скрыл удивление и решительно направился ко входу. — Куда прешься, деревенщина? — заорал из-за тонкой деревянной решетки толстощекий чиновник в шапочке с затейливым рисунком. — А ты что стоишь? Вышвырни отсюда эту грязь! Крепкий молодчик встряхнулся и пружинисто вскочил с небольшой скамеечки недалеко от дверей. «Да нет, сиди. Мне помощь не нужна», — хмыкнул мак и врезал по бычьей шее громилой деревянной вазой. Охранник обиженно ухнул, закатил глаза и грохнулся на пол. «Да вот с тобой поговорим, Слизень. На каком ярусе самый быстрый пузырь? Фу, лодка. И смотри, если она не готова». Некромант извлек наружу свой жутковатый клинок, И, зайдя за решетку, начал водить им перед глазами чиновника. «Я?» «Так нельзя!» «Воля небесного императора!» Заблеял перепугавшийся буквоед, и по лицу у него как-то разом побежали слезы. «Мне можно!» «И я клал на твоего императора с пробором!» Хмыкнул маг и не сильно врезал чинуши по щеке. «Какой ярус? «Душу выну, мразь!» «Третий!» Неожиданно четко выдохнула жертва Авроса и икнула. Чисмар брезгливо поморщился и приласкал чиновника пятой Храгиса в левый висок. Голова несчастного мотнулась, и на стуле обмякло оглушенное тело. «Если обманул, то пожалеешь», — пообещал агент Тлантаса и побежал к лестнице. «Один ярус — это пять или даже шесть сожений. Приличная высота для подъема по лестнице. Очень приличная, особенно для измученного путешествием человека». Выскочив на переходный мостик на третьем ярусе, Аврос столкнулся с грузным бритоголовым мужчиной в малиновом камзоле. На шее у него болтался здоровенный золотой амулет, который запросто мог использоваться вместо кистени. Увидев Чисмара, богач брезгливо дернулся и свирепо рыкнул. «Пшел отсюда, басяк!" Вступать в переговоры некромант не стал и, обойдя крикуна слева, пнул его под колено. Любитель золотых украшений взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие, но получил мощный толчок в спину и неловко нырнул в проход на лестницу. Раздалось несколько ругательств, но все быстро смолкло. Проверять участь противника Аврос не стал и перебежал по сходням в летающую лодку. Ханьские корабли от обычных пузырей отличала более вытянутая форма и наличие только двух палуб. Небесный корабль, на который перешел маг, оказался однопалубным суденушком с командой из двух человек и местом на шестерых пассажиров. Агент Тлантаса уверенным, стремительным шагом пересек корабль от кормы до носа и вошел в носовую рубку. «Где все пассажиры?» – потребовал ответа маг и аккуратно положил свой мешок на пол. «Руки на всякий случай следует держать свободными, потому как долгие драки на летающей посудине чреваты самыми неприятными последствиями». «Отправление только через два часа, и потому все пока не торопятся, господин. А вы кто?» Капитан в нежно-зеленой куртке с красными разводами и небольшой остроконечной шапочки смотрел на гостя неожиданно требовательно. «И знаете, император не разрешает чужеземцам подниматься на наши летающие лодки. Вам знаком этот указ?» «Ну что же, значит, придется его нарушить. Мы полетим одни и немедленно», — недобро усмехнулся Абрас Чисмар и добавил. «Если есть возражения, то высказывайте их прямо сейчас. Я, видите ли, спешу». Находящийся вместе с капитаном низкорослый юноша со знаками старшего ученика попытался сделать руками какой-то пас, но некромант сотворил одно руническое заклятие, и неопытный ученик заорал от боли. Его левая кисть за несколько секунд иссохла и теперь напоминала гнилую корягу. «А вы, капитан, может, хотите что-то добавить?» — с издевательским поклоном поинтересовался маг. «Если мы погибнем, то кто будет управлять лодкой?» Человек в капитанской форме сразу вызвал ощущение внутренней стойкости. Смог он достойно ответить и агрессору. Да, все просто. Сам отгоню лодку подальше за город и потом сделаю из вас двоих зомби. Долгое это дело и муторное, но уж больно нужда у меня большая, с улыбочкой произнес Чисмар и присел на небольшую лавочку. Ну так что? Если вы исцелители Пега, то мы тут же. Нехотя подчинился обстоятельствам командир воздушного судна, но все-таки сделал попытку защитить подчиненного. Боль сниму, а вот вылечить до конца — тут уж все в руках богов. Некромант поднялся и вышел в коридор, поманив рукой стенающего ученика. «Ах да, капитан, берите курс на Сураль. Недалеко от границы с ним я сойду. И помните, чем скорее мы ее достигнем, тем скорее вы от меня избавитесь».